Глава 4. Кость 1. Внезапно умирает брат его, Вашислав, не достигнув 30-летнего возраста. Какое-то время княжеский стол в Великом Новгороде остается не занят. Кто-то не ладится между новгородскими боярами, независимыми и своевольными, и киевским князем, крутым на расправу. Не в силах забыть новгородцы кровавой бани, устроенной им под видом крещения приказом Владимира. Не забывают и в Турове. Владимир, ради мира, с немирными, алчными, на захваты с соседями, совершает свою последнюю политическую ошибку. Там женится на старый свет на германской графине, внучке Оттона I, а святополку дает жены дочь польского великого князя. Собственная женитьба не приносит ему прочного мира, а женитьба сына приносит войну. Ревностная католичка берет с собой в туров колобежского епископа Ринберна. И оба в один голос нашептывают глупому, но честолюбивому святополку, что негоже ему, славному воину и государю великому ходить под киевским князем, который в грош не ставит его и вертит им во все стороны, точно ребенка. Заодно нашептывают и торговым людям выгод настоящего тура, что независимость и сближение с Польшей принесет им несравненно большие прибыли, чем жалкое положение под каблуком остервенелого киевлянина. Троповедь независимости падает на благоприятную почву, подготовленную самим киевским князем, его поспешным, необдуманным, кровавым крещением русской земли. Глупые святополки, далеко не глупые туровцы, склоняются к бунту, правда не все. И в турове находятся умные люди, которые понимают, что никакой независимости они не получат, а получат полное порабощение Польшей, уже поработившей и с еще большей кровью соседних славян. Прохот доносит Владимиру о подлых проделках ненавистной полячки из сладкреч и варенбранта. Владимир вовремя является в туров с дружиной, захватывает неразумного сына, его жену католичку и чересчур разговорчивого епископа и бросает их в заточение, предотвращая бунт ещё до того, как он успел разразиться. Однако настроил против себя польского великого князя, который устремился освобождать свою дочь. Владимиру легко догадаться, что его ждёт нападение с запада. Ему необходимо собрать все свои силы на отражение неприятеля, который ударит неизвестно где и неизвестно когда, но непременно ударит. Перед угрозой нашествия ему необходимо, чтобы все русские города были с ним заоедины. Особенно заинтересован он в дружбе великого Новгорода, самого богатого, но и самого беспокойного города во всей русской земле. Вот почему Новгородский пустующий стол Владимир даёт наконец Ярославу, любимому, зато самому кроткому, самому разумному сыну, а в Ростов Великий отправляет младшего сына Бориса. Выбор его неудачен. Удычий святой, благочестивая властуя, обращая неверных к святой вере, устраивает Ростовщинам такую кровавую баню, что Ростовщина ещё долго проклинает христианскую веру. А Владимир вскоре вынужден отозвать его в Киев.